Глава шестая. Мне хотелось вскочить с места и прыгать от радости. Как? Как такое вообще оказалось возможным? Стоп. А вдруг это не оригинал, а просто крутой клон? Ну и что с того? Если кому-то хватило денег сделать его полностью из Скайкрафта, значит, это просто офигенный клон. Я уверен, мне хватит его встроенных функций для решения любых задач в мерзлоте. Но энергия... Ни от какого клона она исходить не могла. Тем более, если он пролежал столько времени под землей. Так что моя первая мысль была верной. Я нашел Ориджинала под слоем льда, в подземной пещере, в самом тухлом секторе мерзлоты. Так, мне нужно немного успокоиться. Донести его без приключений до станции и уже тут со всем разбираться. Только бы сейчас не вылезли из своих нор ледяные крысы или другие монстры. «Моей собаке надо не драться с тварями, а нести найденную драгоценность домой». Я попытался трезво оценить ситуацию. «Мне еще придется какое-то время потрудиться, чтобы раскопать его до конца. Далее надо каким-то образом придумать надежную сцепку со спотом и протащить находку кучу километров. Скайкрафт — материал достаточно легкий, так что робот должен весить килограмм девяносто, может сто. Спот такое должен потянуть». Прошел еще, наверное, час, прежде чем я окончательно освободил Ориджинала. Несмотря на поврежденное плечо и глубокую вмятину на правой руке, он был прекрасен. Правда, совсем не похож на тех, которые рекламирует Майтон. И размером помельче, и похож больше на человека, а не на конструктор из металла. «Да пофиг! Будь он хоть на Гоблина похож! Все равно это Ориджинал!» «Хотя это скорее эльф какой-то, стройный и гибкий». Предположу, что класс — разведчик, а повреждения должны сами восстанавливаться при получении энергии. Ну и кто теперь Баклан? А у кого тут на улице перевернулся грузовик с эскимо, а? Я нашел свободного Ориджинала. Совершенно очевидно, что он нигде не зарегистрирован, и у него не было владельца. Иначе робот бы тут не лежал. Такое здесь не бросают. Черт! А мне как с ним соединиться? Откуда я возьму ключи доступа и необходимый код? Все, что я знал об оригиналах, я знал из университетской программы. Эта информация не имела никакой практической ценности. Я никогда не видел настоящих оригиналов вблизи, не знал, как на самом деле выглядит их интерфейс. Откуда берутся коды доступа и как устанавливать с ними связь? Собственно, я не знал ничего из того, что мне было нужно прямо сейчас. Я могу собрать из старых деталей собаку. Учинить практически любую технику и разобраться, как работает дроид. Но как получить какие-то мифические коды от найденного вальдах робота, я понятия не имею. Окей, Гугл, придёт твоё время. Вот только на ходку до станции дотащу. Я защелкал под джойстику, меняя настройки челюсти спота и расширяя её, как разводной ключ, до максимального размера. Примерился к ноге дроида, клацнул и зафиксировал. Ну, вздрогнем. Шаг. «Еще шаг!»、и、«Еще!» На периферии экрана я заметил чью-то тень, а потом за скрипом оригинала о камне услышал шипение ледяных хорьков. Активировал на споте ультразвуковой свисток, стробоскоп и включил шаблон рычания, выставив все ползунки сразу на полную мощность. Свисток производители встроили по умолчанию, а лаять спота я научил, чтобы мне скучно не было и чтобы он на настоящую собаку походил. С потолка посыпалась снежная пыль и ледяные крошки, а тени исчезли. Я решил в обязательном порядке повесить такую же систему на таймер и неторопливо поскрипел дальше. Я стоял перед закрытой дверью гаража и ждал, когда система перестанет верещать об открытом шлюзе и, наконец, впустит меня внутрь. Стоял и рассеянно дул на пальцы, на натертые от джойстик мозоли. Вара кнопок в какой-то момент не выдержала и замены не нашлось. Последний рывок спота, щелчок замка на открытие, а я повис на пороге. Может, я опять сплю, или, как у предшественника, поехала крыша на второй день с непривычки. Захотелось ущипнуть себя, но пальцы отказывались слушаться, поэтому я просто сделал шаг вперед и остановился в метре от Ориджинова. С меня ростом, совсем как человек атлетичного телосложения, в боевой темно-серой броне. Чем-то напоминающая мотоциклетную защиту. Робот безжизненно лежал на полу бокса. Рифленый пресс, усиленные предплечья и накладки на плечах. На голове короткий острый гребень. На спине какая-то конструкция, в которую мог быть спрятан капюшон. Выглядел он изрядно покосившимся. Помимо плеча и руки было еще несколько повреждений на теле, но вроде бы не критичных. Я осмотрел робота, искал его оружие, но ничего не нашел. Отцепил спота, обмотал оригиналы ремнями и с помощью местного подъемника перенес находку на верстак. Еще раз обследовал со всех сторон, дотронувшись, ощутил непонятную вибрацию и тепло. Потом сделал несколько фотографий. Параллельно глянув в сети, не заявлял ли кто о пропаже или о каких-либо других инцидентах с оригиналами в нашей зоне? Не заявлял. Поднапрягся и перевернул Дроеда на живот. Начал исследовать основание черепа в поисках кнопки включения или портов для подключения. Ничего не нашел. Озадаченно почесал в затылке и уселся гуглить хоть какую-нибудь информацию. Первых оригиналов нашли практически сразу, когда обнаружили мерзлоту. Почти все ученые сходились во мнении, что они достались нам от той цивилизации, которая населяла этот ледяной мир прежде. Некие роботы-помощники, которых наши более продвинутые в плане технологий предшественники использовали для различных нужд, правда была и другая версия, что они и есть та самая другая цивилизация. Это были почти совершенные существа, которые могли бесконечно прокачиваться, поглощая энергию из убитых монстров и кристаллов, растущих в мерзлоте, обладая оригиналом ты получал силы и качества, о которых ты даже не подозревал. Чем больше в дроиде энергии, тем выше твой уровень, а значит, ты способен на большее. Почти год все ученые мира бились над первой активацией. Никому не улыбалась мысль просто любоваться дорогущими крутыми роботами под куполом и никак их не использовать. Тем более возможности людей в мерзлоте практически сводились к нулю. Скафандры и шаттлы долго не выдерживали экстремально низкие температуры, а в некоторых зонах они вообще не могли находиться. Роботы, созданные по старым технологиям, справлялись плохо и часто становились легкой добычей тварей ледяных пустошей. Все понимали, чтобы заполучить ресурсы мерзлоты, надо использовать и технологии мерзлоты. Гений Николас Лейн и его команда здесь оказались первыми. Они нашли способ расшифровать код оригиналов и придумали всю эту тему с синхронизацией. По сути, Лейн просто разгадал, как подключиться к управлению, и совместил это с готовыми разработками виртуальной реальности. Как он до этого допир? Вторая загадка века. При том, что первая – это вся мерзлота. С этого момента начался золотой век корпорации Майтон. Лейн зарегистрировал всех найденных оригиналов. Большинство оставил в компании, часть сдал в аренду, часть продал. И параллельно начал клепать клонов, сделав на этом состояние. Сейчас в реестре значилось около двух тысяч оригиналов и несколько десятков тысяч клонов. По закону каждый дроид, который находился на территории Мерзлоты, должен быть зарегистрирован. Но наверняка были еще и не зарегистрированные, также найденные на просторах Мерзлоты другими компаниями, контрабандистами, частными научными центрами или поисковиками. Я потер уставшие от экрана глаза. Да, вариантов у меня, собственно, всего два: оставить своего робота валяться в боксе или сообщить Вавилон о своей супернаходке. Первое мне вообще не нравилось, а во втором случае я, скорее всего, получу неплохие деньги за находку, но тогда его придется отдать, а это как-то глупо. Так, окей. Я перечитал всю официальную информацию по теме и ничего полезного не нашел. Но должна быть и неофициальная, я точно знаю. Только как мне до нее добраться? Первым в голову пришел Боб, но представить его в горячем квартале, ищущем подпольных хакеров, я увы не мог. Уверен, что мой друг с радостью бросится ко мне на помощь, но в итоге нас, скорее всего, ограбят или убьют. «Ориджинал останется у кого угодно, только не у нас с Робертом». Далее Симонов. Я хорошенько обдумал этот вариант. Он много раз помогал мне, явно нарушая принятые в его среде правила. Но рискнет ли он по-крупному? Вяжется ли в расшифровку кода Ориджинала со своим горе-учеником, не сообщив об этом руководству института? Я был почти на сто процентов уверен, что нет. Не потому, что он против меня, а исключительно в интересах института и науки в целом. Искать неофициальных хакеров в глобальной сети я не стану. Есть большая вероятность нарваться на тех же контрабандистов и воров. Да и потом, как я предоставлю им доступ к роботу? И ходите ко мне на станцию сорок два. Я тут сижу один без связи с оригиналом, которого я только что откопал. Кто-нибудь точно придет, но совсем не тот, кто нужен. «Как ни крути, о своей находке пока лучше молчать. Разберусь с ним, схожу, откопаю таймыра, а там видно будет». За окном смеркалось. Я вспомнил, что ничего не ел с самого утра. Я был настолько расстроен, что от Суберфуда отказался сразу. Лапша быстрого приготовления, с трудом найденная на задворках горячего квартала, беспроигрышный вариант для поднятия настроения. Я включил Вивальди времена года. «Классика» всегда помогала мне сосредоточиться. Поставил кипятиться воду. Быстро поел, почти не обжегшись, и решил вернуться к «Ориджиналу». Надо спуститься в бокс и тщательно смотреть его еще раз. В конце концов, чем я хуже Лейна? Я взял с собой увеличительную линзу, мощный фонарик и прибор для измерения энергии. На всякий случай прихватил еще свои очки, клаву и набор проводов с разными разъемами. Не знаю, на что я рассчитывал. Достоверно известно только то, что алгоритм активации на данный момент известен только Майтону, и они, естественно, не делятся им бесплатно. Представляю себе эту картину. Ориджинал у меня, ребята, есть. Вот политься в боксе уже полдня. Дайте только кредит на синхронизацию. Да, лучше на мою третью жизнь. В двух первых я уже закредитован по полной. Может быть, мне реально попробовать его продать? Это решило бы все мои проблемы с финансами. Я залез в поездку и посмотрел стоимость. Я не знал, к какому классу принадлежит мой робот, но разведчик стоил порядка пяти миллионов кредитов. На каком-нибудь полу легальном аукционе, думаю, и того дороже. Еще и на безбедную жизнь останется. Смогу приобрести неплохого боевого клона, работать в мирзлате и зарабатывать на безпечную жизнь. С такими мыслями я зашел в помещение и сел рядом с роботом. Надел фонарик на лоб, включил измеритель энергии. Цифры сразу показали почти предельные значения. И что нам это дает? Ть, да, собственно, ничего, кроме надежды, что он не сломан. Окей, поехали дальше. Я скрупулезно с фонариком и лупой начал прощупывать и простукивать каждый сантиметр. Фиг поймешь, это просто складки и границы элементов брони, или где-то есть крышка, которая откроется. Пусто. Перевернул обратно и повторил операцию. И тут пусто. Единственное, что я при этом заметил, в местах, где прикасался рукой, цвет оригинала будто становился ярче. Я снял перчатки и положил ладонь на грудь робота. Чикотно и тепло, будто он живой. Провел подушечками пальцев по броне, перешел на плечо и дальше к предплечью. Везде, следуя за рукой, появлялось легкое, неяркое свечение. А на предплечья загорелись какие-то символы. Стоило убрать ладонь, как они медленно погасли, а броня вернула себе естественный цвет. И я снова положил пальцы на предплечья, дождался, когда проявятся символы, и выругался, потому что узнал некоторые из них. Те самые символы, что я сотни раз видел во сне. Я вспомнил одну из последовательностей, самую короткую и прилипчивую, которую можно было собрать из спыхнувших знаков. Быстро пробежал по ней пальцами и отдернул руку. Что-то там внутри щелкнуло. На предплечье раздвинулись две небольшие панели, открыв нечто похожее на тачпанель и несколько разъемов под провода. Отлично. Теперь я был почти уверен, что меня от успешной синхронизации отделяют всего лишь несколько шагов. Когда есть провод и разъем, я уж как-нибудь соображу, как их соединить. По крайней мере, начиная с десятилетнего возраста, проблем у меня с этим не возникало. Как только я осознал, что синхронизация может произойти, мысль о продаже дроида куда-то улетучилась. Появился азарт и острое желание расковырять все-таки это чудо техники, учинить его себе. Провод от моих очков подошел не сразу. Правильный разъем также изобрели в Майтани, но для моей китайской модели понадобился переходник, помощь какой-то матери и паяльник. В который раз поймал себя на мысли, что допотопные способы из моего прошлого очень даже эффективно работают в технологичном будущем. Фух. Впереди самый волнительный момент. Момент первого контакта. Я уселся на пол, надел очки и воткнул провод в разъем на дужке очков. Итак, десять, девять, восемь... Я ощущал себя, по меньшей мере, главным инженером Роскосмоса во время запуска очередного космического корабля. Соединение сработало. Я услышал звуковой сигнал, и на экране моего визира отобразился сложный график загрузки с кучей новых непонятных символов. Переводчик, похоже, не завезли. Я замер в напряжении. Прошла, наверное, минута, которая мне показалась вечностью. Как невысокопарно это звучит. Раздался еще один звуковой сигнал и... Нет, долгожданного чуда не произошло. Перед глазами я увидел какую-то абракадабру, просто набор все тех же символов. По очертаниям слов можно было предположить, что система приветствует меня и просит ввести код авторизации. Под длинным текстом была матрица три на три, напоминающая пароль на смартфоне, в котором надо соединить три точки в правильной последовательности. Только здесь были не точки, а некая смесь египетских символов и китайских иероглифов. Я сделал глубокий вдох и попытался вспомнить все, что видел в своих снах, хотя раньше, наоборот, сразу же после пробуждения гнал их как назойливые кошмары. Когда меня допрашивали ученые после пробуждения, у них была версия, что символы мне не приснились, а случайно попали на глаза в тот момент, когда меня откопал оригинал. Типа на броне у него были такие знаки. А то, что вижу их постоянно, я в какой-то момент перестал говорить, чтобы не отправиться совсем в другое отделение больницы. Теперь они, наконец, пригодились. Я медленно начал вгонять себя в полусонное состояние, сродни медитации, пытаясь синхронизировать две картинки. Хотел совместить то, что выдавал экран загрузки, и то, что засело у меня в голове за годы, проведенные во льдах. «Мы оба из мерзлоты, приятель!» «Считай, мы с тобой одной крови, ты и я. А значит, должны как-то друг друга понять». «Да, там тоже была последовательность. Эти штуки неоднократно выстраивались передо мной в нестроенные ряды». «Вспоминай, вспоминай!» «Мне надо выстроить символы, которые мне показывает робот в определенном порядке». Я продолжал смотреть на мелькавшие передо мной знаки. Затем взял клавиатуру, подсоединенную к шлему. «Надо попробовать». Я попытался расслабиться и отпустить свой ум. Эта информация точно есть в моей памяти, а значит, у меня должен быть к ней доступ. В голове всплыл мой вчерашний сон и кружящиеся в воздухе символы. Учитывая, что я наблюдал их уже час с лишним, они были мне хорошо знакомые. Наконец, мое сознание выдало одну общую картину. Десять символов встали в ряд. Последовал третий звуковой сигнал. За ним очередной график загрузки и сканирование сетчатки. По телу прокатилась мощная волна энергии, виски сдавило, легкие карбоновые дужки в миг превратились в стальные тиски. В голове промелькнула мысль, что меня сейчас просто разнесет на части или, наоборот, остановится сердце. Я затяел дыхание, сжал зубы и зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел самого себя со стороны. замерзшим в центре гаража с очками на голове и клавиатурой в руках. Есть контакт!